Ирина была не совсем права. В тот момент, когда она скользнула под пуховое, почти невесомое одеяло, Сильвия еще не спала и даже не занималась любовными играми с одним из своих поклонников. Более того, оба они находились сейчас в каминном зале ее каюты и наперебой развлекали даму. Внешне все выглядело вполне пристойно, только они трое не имели официально, де-факто или де-юре, признанных пар. И в то время, когда их более положительные друзья после парадного ужина разошлись по домам, продолжали холостяцкую пирушку. В Англии, конечно, Сильвия предпочла бы делать это в одном из клубов, подходящих для посещения особыми ее круга. Но здесь приходилось жить по русским обычаям, и она пригласила приятелей к себе, выставила на столик все необходимое, разрешила мужчинам курить, и с удовольствием погрузилась в атмосферу остроумных шуток, тонких комплиментов и сдержанно нескромных взглядов, скользящих по доступному обозрению частям ее тела. Кроме всего, Сильвии было интересно, какой выход найдут шульгины Берестин из создавшегося положения. Рано или поздно бой часов и чувство приличия напомнят им, что пора и честь знать. Как решат они, кому остаться здесь, а кому уходить? Или уйдут оба, а вернется кто-то один. Или, наконец, этой ночью не вернется никто. Такой вариант был бы самым печальным, потому что она уже настроилась подарить себе ночь любви. Если бы пришлось решать ей, она предпочла бы Алексея, но вмешиваться в игру случая не собиралась. За проведенные на земле 120 лет Сильвия научилась извлекать удовольствие из самых неожиданных ситуаций. Вот, например, и сегодня. Нечто вроде тотализатора или рулетки. А ее друг, сэр Уинстон Черчилль, герцог Мальборо, говорил как-то еще до Первой мировой войны. Ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать. Шульгин, который попал в ее каюту на волгали впервые, заметил, что она очень напоминает своим интерьером лондонский особняк Сильвии. Более того, здесь он воспроизведен полностью». Со всей обстановкой. Спасибо капитану Воронцову, он предоставил мне такую возможность. К сожалению, не удалось перенести сюда главную особенность моего дома, но нельзя же требовать всего и сразу. Кстати, Сильвия, я хотел тебя спросить еще тогда в Лондоне, когда фотографии рассматривал. Что-то много на них попадается, да на тебя похожих. И еще в прошлом, скорее всего, веке и в начале нынешнего. То в Индии, то в Африке. и на королевских приемах сильвей рассмеялась звонко и весело и ты конечно подумал подумал если наш друг антон смог проработать на земле со времен отмены крепостного права так от чегого же и тебе я такая старуха по твоему и тебе не страшно со мной общаться и шульгины берестин поняли что она имеет в виду не испытываешь ли ты комплексов ложась в постель с полутора столетней красоткой Нет, Шульгин не испытывал. Все ж таки он был психиатр и психоаналитик, и в силе воспринимал прежде всего форму. Прекрасная, гибкое умелая, покрытая бархатистой загорелой кожей тела тридцати с небольшим летней женщины. Содержание, впрочем, его тоже устраивало. Умная, эрудированная, умеющая быть парадоксальной, решительная, бесстрашная. Иногда, ну что поделаешь, беспощадная к тем, кого считает своими врагами. И весьма темпераментная любовница. Причем тут возраст? Теперь я спрошу, — вступил в разговор Берестин, — смысл и главное свойство вашего дома. То же, что и московской базовой квартиры, где я побывал. в временное убежище? Да, конечно. Сильвия словно бы даже обрадовалась его догадливости. Не в самом же деле я непрерывно прожила там больше сотни лет, если точно сто восемнадцать. В реальности я жила ровно столько, сколько требовали обстоятельства. Иногда неделю в месяц, а иногда три дня в год. Благо, Англия чрезвычайно удобная для такого образа жизни страна. Частная жизнь — святыня. Никому и в голову не приходило интересоваться, где я бываю и зачем». Получив приглашение на раут, всегда можно удалиться к себе и, переодевшись, выйти из дома три недели спустя. А когда подходил возрастной рубеж, я уезжала в ту же Индию, благополучно там умирала, оставив завещание, а в Лондон через год-другой приезжала моя дочь или племянница со всеми необходимыми бумагами. «Интересно люди живут», — вздохнул Шульгин. «За вином и разговорами незаметно подошло время прощаться». К разочарованию Сильвии все произошло до крайности просто. Она ведь не знала предусматривающего такие коллизии правила российского этикета. Шульгин, поднося к сигарете Алексея огонек зажигалки, чуть заметно ему подмигнул и коротким движением подбородка указал в сторону двери. Тот, не торопясь, докурил, аккуратно закруглил свою часть общей беседы и встал. «Извините, что ломаю компанию, но вдруг вспомнил кое-что». — Да ты-то чего подскочил? Сиди, если не гонят. Я бы тоже с удовольствием. Да вот Сашка и Сильвия остались одни.